глава 26 все хорошо шеф голос сайруса прервал мысли арчера надо сказать мысли эти были связаны совсем не с кухней и закусочной да все отлично быстро ответил он откашлившись ага протянул сайрус ухмыляясь отлично говоришь тогда почему у тебя блины плавают в заправке для салата арчер посмотрел на тарелку с испорченным блюдом Черт! Он выкинул все в мусорное ведро. Сможешь пожарить еще одну порцию? Есть, шеф. Сайрус негромко рассмеялся. Что тебя так отвлекло, если не секрет? Скорее ни что, а кто? Прошло два дня после случившегося на кухонном столе, а мысли все еще возвращались к Кайрис, к ее дыханию, к тому, как она отозвалась на его прикосновение. Боже, эти тихие вздохи и издавленные стоны бесконечно крутились у него в голове, как заевшая пластинка. С тех пор он почти не говорил с ней. Днем цеплялся за реальность только благодаря Олив, а по ночам отсиживался у себя, прекратив кулинарные эксперименты, чтобы случайно не столкнуться с няней на кухне. Он понятия не имел, что бы сделал, если бы она действительно зашла. Он хотел ее во всех смыслах этого слова. «Ничего», — буркнул он, не собираясь делиться подробностями. «Ага», — протянул Сайрус с хитрой ухмылкой, выливая новую порцию теста на сковороду. «Значит, все дело в женщине. Глупости вовсе нет». «Ну, конечно», — засмеялся тот. «Ты просто думал о погоде, поэтому запорол три заказа подряд». «Занимайся блинами, шеф», — рявкнул Арчер. «Есть шеф. Все еще посмеиваясь, ответил Сайрус. В этот момент на кухню влетела Джесс. «Шеф! Мэр за третьим столиком! Он хочет поговорить с тобой!» «Нечего бегать по кухне!» — заорал Арчер, проходя мимо. Джесс шутливо отдала ему честь. «Сайрус, где блины?» — крикнул он уже на ходу, выходя из кухни. Да, он срывается на персонале просто потому, что сам в паршивом настроении, но ничего не может с собой поделать. А теперь еще и Мэр пожелал с ним побеседовать. И если речь о фирменных блинах, Арчер за себя не ручается. Он непреодолимо хотел Айрис. Куда сильнее, чем стоило бы. И это сводило его с ума, вытягивая наружу все худшее в нем. Он глубоко вздохнул, и остановился у столика мэра. «Доброе утро, сэр. Как вам завтрак? Все хорошо?» Мэр Келли улыбнулся ему. «Привет, Арчер!» — сказала Хейзел, сидевшая с другой стороны столика. «Как там, Олив?» «Привет, Хейзел. Намного лучше, спасибо». «Новые блины — просто восторг, Арчи!» — сказал мэр. К собственному удивлению, Арчер почти не разозлился, услышав это прозвище. Все-таки за комплимент простить можно многое. — Рад слышать. — А доска со специальным меню — блестящая идея! Арчер машинально глянул на нее. Сегодня на ней значилось «черничные блины для Ноа». Решение спонтанное. Просто вспомнил, что Ноа на собрании просил именно черничные. — Рад, что вам понравилось, сэр. — Зови меня Пит, — отмахнулся мэр. Думаю, городу очень понравится это нововведение. О каком нововведении он вообще говорит? У Арчера появилось дурное предчувствие. Людям будет приятно видеть свое имя на доске и пробовать блины, названные в их честь. Так вот о чем речь. Печь блины, прислушиваясь к чужим идеям, и нарекать их именами? На самом деле не такая уж и плохая затея. Может, хотя бы тогда его перестанут изводить чертовым фирменным рецептом. «Знаешь», — продолжил Пит, «мне приснилось, что это закусочное стало блинной». «Вам снилась закусочная?» — переспросил Арчер. Хейзл фыркнула. «Ему много чего снится». Пит пожал плечами. «Обычно мои сны сбываются». Арчер уставился на них, пытаясь понять, шутят они или говорят серьезно. Задача была ему не под силу, поэтому он просто кивнул. Учту. Прекрасно, довольно произнес Пит. А как дела, Сайрис? Арчер покраснел. Господи, только не говорите, что мэр догадался, чем он занимался со своей няней на кухне. Я спрашиваю, все ли в порядке с няней для Олив? Она справляется? Уточнил мэр потому что Арчер застыл и потерянно смотрел на него, как полный тупица. «Ну, э, да, все отлично. Она замечательная няня. Рад это слышать. Очень приятно видеть, что ты уже немного обосновался в Дрим-Харборе». Арчер машинально кивнул. По правде сказать, он и правда привык к этому месту. К тому же ему хотелось, чтобы Айрис обосновалась вместе с ним. «Верно!» — он откашлялся. А Хейзел многозначительно, будто читая мысли, посмотрела на него. Это немного пугало. «Пожалуй, мне стоит вернуться на кухню». «Конечно, конечно. Посетителей сегодня немало. Хорошего дня». «Пока, Арчер!» — крикнула Хейзел ему в спину, когда он шел сквозь шумный зал. Внутри нарастала тревога. Надо что-то предпринять и как можно быстрее. Он уже сам себя не узнавал. Женщина занимала все его мысли, он не мог сосредоточиться на работе и мечтал о вещах, о которых раньше и помыслить не мог. Но ему никак не удавалось решить, держаться от нее на расстоянии или приманить поближе. Айрис проводила занятия по акваэробике. Она была почти уверена, что делает все движения правильно, достаточно громко отдает команды, и в целом прекрасно притворяется, будто не думает о руках и губах Арчера и о том, на что они способны. «Айрис?» Ее имя эхом прокатилось по залу бассейна. Плейлист уже закончился. Она в недоумении заморгала. Перед ней стояли шесть пожилых женщин, недоуменно глядя на нее. Ладно, может, с концентрацией у нее сейчас и правда проблемы. «Простите, дамы!» Давайте сделаем м -м, перерыв. Вот уж нет, отозвалась Мариса. Айрис, ну-ка расскажи нам, о чем ты так размечталась. Ну, все, пошло, поехало. Эти дамы обожали истории, в которых есть место драме, и чуяли их за версту. За годы работы Айрис уже приобрела дурную привычку рассказывать им много лишнего. Но сейчас речь шла не о легком флирте а о настоящей драме по имени Арчер. И с ним все ощущалось иначе, совсем не так, как раньше. «Ничего такого, правда», — сказала Айрис. Она погрузилась в воду и легла на спину, подгребая руками. «Ага, конечно», — сказала Кэрол, подплывая ближе. «Именно поэтому ты уже минут десять как перестала нам что-то показывать», И мы тут кое-как барахтались, пока музыка не закончилась. Айрис покраснела. «Ладно, дело вот в чем», — начала она, и женщины наклонились поближе. «У вас когда-нибудь было так? Встречаешь человека, и он заставляет пересмотреть все, чего ты хотела раньше». Глаза у женщин округлились. Джанет присвистнула. «Ого! Да она поплыла!» «Что?» «Вовсе нет!» Эстель приподняла бровь. «Айрис? Ладно, может, немного. Просто из-за него я теперь желаю того, о чем раньше даже никогда не думала. Я совсем запуталась и не знаю, что мне на самом деле нужно». «Хочешь, чтобы тебя связали или что-то в этом роде?» поинтересовалась Мариса. Айрис плеснула в нее водой. «Нет, речь не о сексе» а о взглядах на жизнь. «Вы же меня знаете, девочки. Я не из тех, кто цепляется за мужчин». «Но за этого парня хочется уцепиться», — уточнила Джанет. «Я не знаю. Все сложно. Есть нюансы». Она осеклась. «Если скажет, что у него есть ребенок, все станет очевидно. Хотя, кажется, все и так догадываются». «Наверное, нам нужно просто переспать, и тогда я перестану сходить с ума». «Вы еще не переспали?» Удивление в голосе Марисы слишком хорошо отражало, какими обычно бывали отношения Арис, страстными, но весьма короткими. «Ну, скажем так, он и руками работает неплохо». Она хихикнула и нырнула. Над ней раздались дружный смех и виск ее подруг. Может, она права, и ей действительно нужно переспать с Арчером, чтобы выплеснуть все накопившееся напряжение и, наконец, начать мыслить трезво. Тогда она вспомнит, что не хочет ни серьезных отношений, ни ребенка, ничего-то долгосрочного. Эта связь между ними может быть чисто физической, без вреда для Олив. Осталось только убедить в этом Арчера.